Глава 24. Приключения пончика. А что же пончик? Занявшись незнайкой, мы совсем позабыли о нём. Это нехорошо, пожалуй, так как многих читателей может интересовать и его судьба. Мы расстались с пончиком, когда он пошёл с незнайкой в лунную пещеру и потерял там один свой космический сапожок.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 Незнайка установил, что Пончику обеспечен запас еды больше, чем на год, так как все свои вычисления произвёл в расчёте на обыкновенного едока, не принимая во внимание его индивидуальное личное свойство. Вся беда оказалась в том, что личные качества Пончика заключались в его чрезвычайной едовой недисциплинированности. Говоря проще, он мог есть всё что угодно, где угодно, когда угодно и в каких угодно количествах. То, что по расчётам незнайки должно было хватить на год и 4 месяца, в действительности хватило пончику лишь на четверть с половиной суток. Прикончив в этот рекордно короткий срок запасы продовольствия, находившиеся в пищевом отсеке, пончик пробрался в хвостовую часть ракеты и попробовал жевать семена, хранившиеся в складских помещениях. Семена, однако, показались ему невкусными. Вот тогда он опять вспомнил о незнайке.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 Постепенно снижаясь, пончик пролетел над приморскими городами Лос-Свинесом и Лос-Кабанасом. Уже значительно снизившись, он подлетел к городу Лос-Паганасу, но изменивший своё направление ветер понёс его в сторону моря. Пончик видел, что купание ему не миновать. Утонуть он не боялся, так как был толстенький, а толстенькие каратышки, как известно, в воде не тонут. Единственное, чего он боялся, это как бы его не укусила акула.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 Были переполненные гуляющими коротышками пляжи, купальни, мириальные вышки, лодочные и проходные пристани, плавучие рестораны, морские качели и карусели, чёртовы водяные колёса, параболоиды и другие увеселительные механизмы. Прогулявшись по набережной и поглядев на купающихся коротышек, Пончик остановился у небольшого здания, над входом в которое было написано: "Пищезаправочная станция".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 И отворив дверь во двор, сказала: "Видишь у сарая дрова? Расколи их, получишь тарелку каши или 5 сантиков". Пончик подошёл к куче дров и принялся околывать их топором. Куча была большая, и Пончик расправился с ней не раньше, чем часа через 2. "Ну что тебе дать? Деньги или ты, может быть, хочешь каши?" спросила хозяйка, когда Пончик вернулся к ней. "Кашу", ответил Пончик, но, вспомнив, что хотел посмотреть на деньги, сказал: "Давай лучше деньги".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 Я в промежутках между едой околачивался на берегу залива и вертелся на чёртовых водяных колёсах или на морском параболоиде. Многим, вероятно, известно, как устроено обыкновенное чёртово колесо. Это огромный деревянный круг, насаженный на торчащую кверху ось. Каратышки, желающие повеселиться, садятся в центре этого круга, после чего круг начинает вертеться всё быстрее и быстрее. Появляющаяся в результате вращения центробежная сила сбрасывает каратышек от одного за другим с круга на землю. Победителем считается тот, кому дольше всех удастся продержаться на вращающемся круге. Водяное чёртовое колесо устроено так же, как и обыкновенное. Стоит только разницей, что устанавливается оно не на земле, а на воде. Здесь центробежная сила сбрасывает каратышек уже не на землю, а в воду, что гораздо смешней и даже приятнее, особенно в жаркую погоду. Что касается морского параболоида, то он имеет такое же устройство, как и чёртово водяное колесо, но только с той разницей, что вращающийся диск сделан в виде огромного блюдца с поднятыми кверху краями. Каратышка, которого центробежная сила отбрасывает всё дальше от центра, подкатывается к краю блюдца, после чего с силой вылетает вверх и шлёпается в воду, предварительно описав в воздухе кривую линию, напоминающую параболу.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 Такое обеспеченное существование пончика длилось всё же недолго. Многим лунатикам удалось вскоре проведать, где он берёт кристаллы соли для своего завода. Это привело к тому, что неподалёку от берега один за другим начали возникать небольшие соляные зоводики. Каждый, кому удалось сберечь достаточную сумму денег, затрачивал её на устройство такого зоводика и начинал приумножать своё богатство. В результате соли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 Не хватило даже денег, чтобы расплатиться с рабочими. Ещё хорошо, что владелец приморских увеселительных заведений принял Пончика работать крутильщиком на чёртовом колесе. Если бы не это, Пончик совсем остался бы без средств к существованию.